Великой Сибирской экспедиции Российской академии Витус-Беринг. Знаменитый русский академик Петр Симон Паллас в 1785 году в своей книге «Описание растений российского государства» писал, что собираемые по концам веток молодые сосновые и кедровые вершинки – Похваляются от всех наших в Сибири промышленников и мореходов как лучшее противоцинготное и бальзамическое средство и составляют в лечебной науке преизрядное от цинговых болезней лекарство. Таковых сосновых вершинок вывозится из государства российского в иностранные аптеки великое количество. Вершинками он называл сосновые почки. Наблюдения людей, пытавшихся бороться с цингой, показали, что свежие фрукты и овощи, некоторые травы и декорастущие ягоды, а также хвоя, облегчают состояние больных и часто приводят к полному излечению. И только открытие витаминов показало, что для успешной борьбы с цингой необходим витамин С. Сосна обыкновенная произрастает По всей лесной зоне СССР образуют большие массивы на бедных песчаных, супесчаных, подзолистых почвах. Поднимается в горы до 1800 метров. Живет сосна до 500 лет большинство сосновых лесов Украины, в том числе Полтавщины, искусственные посадки. В лекарственных целях используются сосновые почки, хвоя, смола, живица, скипидар, древесный уголь. Ботаническая характеристика. Сосна обыкновенная, вечно зеленое дерево высотой до 40 метров с прямым стволом, покрытым красновато-бурой корой, с округлой или конусовидной кроной. Сосна Светолюбивое растение, поэтому внизу ее стволы лишены ветвей. Они отмирают, как только сверху, через крону, начинают поступать света меньше, чем им требуется. Хвоя длинная, сиза, зеленая располагается попарно. Мужские колоски скучены у основания побегов текущего года. Женские – одиночные или собраны по два-три на коротких ножках. Сосна цветет в возрасте 20-40 лет, в мае. Пальца переносится ветром. Шишки овально-конические, длиной до 7, шириной до 3 см, с одревесневшими семенными чешуйками. Семена крылатые, серые, созревают на второй год. На солнце созревшие шишки открываются, и семена разносятся попарно, ветром, на большие расстояния. Химический состав. Почки сосновые, укороченные верхушечные побеги. Содержат эфирное масло, дубильные, горькие вещества, смолу, пеницикрин, крахмал. В хвое, охвоенный в концах веток длиной 15-20 см, отходы при лесозаготовках, имеется аскорбиновая кислота, эфирное масло, смолы, дубильные вещества, каротин, алкалоиды. В хвое и коре содержатся антоциановые соединения. Живица представляет собой раствор смолы, канифоль, в эфирном масле, скипидаре. В, в состав смолы входит декстропимаровая, левопемаровая, полюстровая и абиетиновая кислоты. Главными компонентами эфирного масла являются пинен, карен и другие терпены. В современной медицине галеновые препараты из сосновых почек назначают как витаминное, отхаркивающее, дезинфицирующее и мочегонное средство, экстракт Настой и отвар сосновых почек действуют бактерицидно. На патогенную микрофлору носоглотки и полости рта обладают способностью разжижать мокроту и ускорять ее эвакуацию. Имеют слабое мочегонное и желчегонные свойства. Препараты сосны, выделяясь из организма, оказывают при этом